Искусственный разум. 2001 год. Думаю, Стэнли Кубрик понимал, что если в чем то наши убеждения и совпадали, так это в отношении искусственного разума. Именно Стэнли позвонил мне. Именно он впервые за все время нашего знакомства сказал, «Я хочу, чтобы ты прочел мой сценарий». Стивен Спилберг. История создания искусственного разума волнует не меньше, чем сам фильм. Примерно в 1980-х Стэнли Кубрик взялся за рассказ Брайана Олдиса «Суперигрушек хватает на все лето» и загорелся идеей экранизировать его. В 1990-х он неофициально привлёк к проекту, который тогда находился на стадии разработки Спилберга, настаивая, что сюжет больше подходит для видения Стивена, чем для его собственного. Говорят, однако, что Кубрик написал черновик сценария на 95 страниц. и подготовил около двух тысяч раскадровок. Спилберг уверяет, что по своей основной структуре фильм больше подходил Кубрику. Тем не менее, в 1999 году, после внезапной смерти Кубрика, Спилберг заполнил пробелы и дописал сценарий. Совместная работа над проектом не обошлась без курьезов. Кубрик был человеком пылким, но вовсе не походил на безумца, каким его изображали СМИ, которых он старался избегать. Не был он и затворником, каким его считали журналисты. Зато он был в высшей степени практичным человеком и, по мнению большинства, мало считался с приличиями. Так, например, Спилберг специально установил у себя в спальне факс, чтобы получать сообщения от Кубрика. И в итоге его неоднократно среди ночи будил треск внезапно ожившего аппарата. Вскоре его жена переселила факс в другую комнату. Бывало, Спилберг по 8 часов разговаривал с Кубриком по телефону. наскоро перехватив что-нибудь вместо обеда и ужина. И он не возражал. Кубрик, которого я лично знал и просто обожал, был блестящим оратором. Его силе невозможно было сопротивляться, когда он входил в раж, а так обычно и бывало. Сюжет, который они создали за эти годы, по мнению Кубрика, был скорее в компетенции Спилберга, чем в его собственной. Действие происходит в 2142 году. Многие прибрежные города, Нью-Йорк, Венеция и так далее, были затоплены. Однако теплые и сухие внутриматериковые территории уцелели после экологической катастрофы. А люди, среди прочего, создали расу роботов, внешне неотличимых от них самих. Такие мехи предназначены для службы человеку. Профессор Хобби Уильям Хёрд, чья нарочитая высокопарность в кои-то веке пошла на пользу исполнению, создает Дэвида, первого робота ребенка Хейли Джоэл Осмент. Решено, что Дэвида усыновят Генри и Моника Суинтон, чей сын находится в криостатической коме, пока не будет найдено лекарство от его болезни. Дэвида, по признанию Спилберга, больше, чем кого бы то ни было, можно причислить к потерянным мальчикам, а ведь он даже не настоящий, лишь имитация живого мальчика. Кроме того, он способен испытывать чувства главным образом – Любовь к приемной матери, которая, как считает Спилберг, на самом деле его не любит. Для нее он скорее игрушка, призванная смягчить боль от потери собственного сына, который находится в коме. Но вот ее ребенок выздоравливает и просыпается. Тогда выясняется, что он злой, любит манипулировать, а его махинации в итоге приводят к тому, что мать оставляет Дэвида в темном лесу, в компании плюшевого мишки Тедди, который, впрочем, умеет ходить и говорить. а ещё гораздо давать мудрые советы. В этой истории, так похожей на сказку Пиноккио, Мишка играет ту же роль, что и сверчок Джиммини Крикет, одна из самых виртуозных сцен Спилберга, та, в которой Дэвид попадает на ярмарку плоти. Поистине жуткое шоу, где люди до смерти пытают андроидов. Там же он встречает робота по имени Жигало Джо, в блестящем исполнении Джуда Лоу. Танцора и позёра, полностью соответствующего своему имени. Им удается добраться до полузатопленного Нью-Йорка, где Дэвид надеется найти голубую фею, которая, как он считает, может исполнить его желание сделать так, чтобы мама полюбила его. Он и впрямь находит ее, но, к сожалению, и сам Дэвид и мишка Тедди застревают под водой, где проспят две тысячи лет, пока их не спасут репликанты. Они оживят их и даже исполнят желание Дэвида. Его ждет нежная встреча с приемной матерью. которые воссоздадут с помощью цифровых технологий. У них будет один идеальный день вместе. не больше, ни меньше. Несмотря на хитросплетение сюжета, действие развивается быстро и связано, а мораль очень проста. Любовь – величайшая сила на Земле. С ней нельзя шутить. И даже если этой любви неутешительно мало, ее все же должно хватить на одного истосковавшегося по нежности ребенка. Или кем там является Дэвид. После выхода в прокат фильм сколыхнул ряд интересных и в некоторой степени спорных вопросов. Самым важным стал вопрос о природе сотрудничества Спилберга и Кубрика, о том, чье видение в конечном фильме проявилось больше. Искусственный разум фильм о том, как все человечество вытесняют Франкенштейны. Они заполоняют планету. А все потому, что однажды кто-то очень жадный решил сконструировать мальчика, способного любить. Вот только этот мальчик не человек. Он почти человек. Знаете, заменить любимого ребенка почти преступление, и человечество за него расплачивается. Так что я считаю, что это крайне трагичный сюжет. И снимая фильм, я старался максимально придерживаться видения Стэнли Кубрика. Стивен Спилберг: Огромный интерес вызвал и финал. По словам Спилберга, люди думают, что Стэнли закончил фильм тем, что Дэвид и Тедди погребены под водой. когда их придавило колесом обозрения, и что они останутся там, пока не кончится заряд батареи, пока не начнутся титры. Им кажется, Стэнли завершил бы фильм на этой ноте. Так что меня часто критикуют, что я перенес финал на 2000 лет в будущее, где нас заменили роботы, которых мы же и создали, а сверхмехи правят миром. Все думают, будто этим я исковеркал фильм Кубрика, хотя на самом деле его черновик сценария как раз охватывал будущее через две лет. А я включил в фильм каждую деталь, придуманную Стэнли, потому что он умер и не успел снять этот фильм. Все это – идея Стэнли. Это приводит нас к самой жестокой и пронзительной сцене искусственного разума. К ярмарке плоти Спилберг решил, что сможет сделать центральной сценой фильма мероприятие, очень напоминающее Холокост, где люди уничтожают мехов, потому что отчаянно боятся потерять самих себя, лишиться работы, ведь тогда все достанется расе мужчин и женщин, созданной, чтобы служить людям, бедным, беспомощным мехом. Он подчеркивает, что в раскадровке Кубрика эта сцена напоминала как раз Холокост 22 века. Что гораздо важнее, именно здесь нам предстоит ответить на главный вопрос фильма, каким бы резким и жестоким он ни был. Зритель должен спросить себя, В чем же разница между разумным поведением и поведением куклы? Как вы оцениваете эту ситуацию с точки зрения морали? Как вообще вы собираетесь осуждать существ, которые выглядят и ведут себя в точности, как мы? «Знаете», – добавляет Спилберг, – «думаю, многих оскорбил базовый принцип искусственного интеллекта. Можно ли полюбить то, что было создано руками человека, буквально твоего соседа? Можно ли полюбить куклу?» Можно ли полюбить Барби? И да, в детстве это кажется возможным. Но может ли мать полюбить Барби, которая выглядит и ведет себя в точности, как настоящий ребенок? К слову, это фундаментальный вопрос. Такие обычно задавал Кубрик, а не Спилберг. Последнему, на мой взгляд, лучше удается снимать фильмы, поднимая вопросы, на которые зритель способен ответить однозначно. Они заставляют зрителя задуматься над очевидными проблемами. по поводу которых люди с общепринятыми убеждениями не расходятся во мнениях. Искусственный разум – совершенно иная картина, у нее открытый финал. Можно решить, что дыма без огня не бывает. И раз уже Дэвид во всех смыслах проявляет себя человеком, он и есть человек. И наоборот, можно счесть, что он представляет собой сплетение великого множества проводов и электронных схем, среди которых нет места для души. Так что мы вполне можем проявлять жестокость к нему и ему подобным. Их можно бросить, их можно отправить на свалку, безнаказанно. Вот только никто не считает душу частью человеческой анатомии. Душа существует, пока мы в нее верим, либо не верим. Отсюда проистекает главная экзистенциальная дилемма нашей жизни, которую мы не в состоянии решить. Спилберг, которому близки идеи гуманизма, разумеется, был готов согласиться, что Дэвид стал полноценным человеком. Он утверждает, что Кубрик был с ним солидарен, но я в этом не уверен. Кубрику был присущ более мрачный взгляд на мир. Думаю, как раз поэтому он настаивал, чтобы режиссером фильма стал Спилберг. Вполне возможно, он не мог искренне принять неоднозначно счастливый финал. Хоть Спилберг и утверждает, что Кубрик с самого начала планировал включить в фильм сцену «Идеального», хоть и единственного дня, проведенного приемной матерью с ребенком. Так или иначе, суть не в этом. Как уже говорилось ранее, в фильме рассказана относительно простая история о мальчике. Его невозможно воспринимать иначе. Который отчаянно хочет, чтобы его любили, но целую вечность не может получить желаемое. Его терпение вознаграждено лишь в самом конце, и то отчасти. При этом сюжет гениален. Его хитросплетения удивляют зрителя, а внезапные повороты заставляют переживать ужас, и горе, и смеяться над чёрным юмором создателей. Кроме того, игра актеров, особенно Джуда Лоу и Хейли Джоэла Осмента, просто великолепна. Спилберг так описывает Лоу. Он идеально танцевал и двигался, как он поворачивал голову, какие пасы совершал руками. Ни единого лишнего движения. Однако дело не только в технике исполнения. Его персонаж – одновременно зловещий жиголо, артист в танцевальных туфлях, и этакий мрачный герой Водевиля, который проникся симпатией к своему юному компаньону. Что касается Хейли Джоэла Осмента, он по мнению Спилберга был одним из лучших актеров, которых мне доводилось снимать. А еще у его героя есть характер – он никогда не просит сочувствия, не показывает страха, не сворачивает на пути к цели. лишь стойко движется вперед, Говорят, Осмент сам предложил, чтобы его герой не моргал. В прямом смысле. Это единственная черта, свидетельствующая о том, что он не совсем человек. Кубрик хотел, чтобы Дэвида, как и прочих мехов, создали при помощи цифровых технологий. Оглядываясь назад, Спилберг, несмотря на все восхищение работой Осмента, вынужден с ним согласиться. Это приводило бы зрителя в замешательство. Ему пришлось бы наблюдать за этим фокусом, выйти из зоны комфорта. Но технологии на тот момент еще не были достаточно совершенны. С их помощью можно было бы создать динозавров, но не людей. В конечном счете, думаю, это не так уж важно. Создатели фильмов любят поворчать о том, что было бы. Сложись все иначе, но зрители и так устраивает результат. Если фильм хорош. Лично я считаю, что искусственный разум – Самый неоднозначный и самый сложный фильм Спилберга, ведь он затрагивает вопросы, на которые труднее всего найти ответ. Кроме того, несмотря на многочисленные попытки смягчить происходящее, Спилберг никогда не мог устоять перед искушением очаровать зрителя, хотя способен сдерживать себя. Фильм получился жестоким и в целом бескомпромиссным. Если задуматься, счастливый финал не такой уж и счастливый. Да и на протяжении всего фильма человечество предстает в весьма невыгодном свете. Ирония в том, что именно мехи предстают гуманистами, способными на доброту. И в этом отчетливо видится рука Кубрика, но не Спилберга. Если разобраться, этой картине нужна вся сердечность, какую только способен привнести Спилберг, иначе смотреть ее будет просто невыносимо. Но все сложилось. Критики отнеслись к фильму с одобрением, Писали, что он холодный, но зрело затрагивающий серьезные и неоднозначные вопросы. Картину не сочли слишком доброй, как не сочли и отчаянной попыткой продемонстрировать на экране больше глубины, чем было в литературном первоисточнике. Искусственный разум прилично собрал в мировом прокате, что было вполне заслуженно. Честно говоря, мне не особенно хотелось пересматривать фильм, чтобы сравнить с книгой, но я рад, что все-таки это сделал. Оказывается, Спилберг более чем способен воплотить в фильме проблему, которая навеки останется нерешенной. Будь Стэнли Кубрик жив, он бы одобрил результат.